На прощание старый алхимик сказал. «Вы всей этой ночью стали свидетелями ужасных событий. Однако зло отступило, исчезло, пусть и не окончательно побежденное, но напуганное. Значит, мы пока еще в состоянии справиться с тьмой. Значит, мы имеем право на надежду». Вольфганг кивнул, хотя прекрасно знал, что зло... Вовсе не отступало. она просто выполнила то, зачем чем пришло, и удалилась не желая тратить время. Мало ли, какие дела могли быть у зла. Скалогрыс тоже промолчал, решив не лишать радушного хозяина приятных иллюзий. В конце концов, надежда способна творить чудеса. Они покинули цитадель алхимиков и направились по тракту дальше на юго-запад. Высокая, тощая фигура брата Мавиуса еще долго была видна на вершине надвратной башни. Впрочем, оборачивался один лишь гном. Харлан, прикрыв глаза, насвистывал нехитрый мотивчик, а Вольфганг ехал нахмурившись, погруженный глубоко в невеселые мысли. Он снова и снова анализировал свои ощущения, пытаясь все-таки понять что же случилось с рихардом брат не умер в этом он не сомневался нить связывающая их не порвалась не исчезла только на другой стороне за эту нить испуганно и тревожно дергали словно звоня в набатный колокол что-то происходило с рихардом что-то важное опасно от чего зависело очень и очень много вся их дальнейшая судьба но увидите понять Ему было не дано. Слишком далеко они находились друг от друга. Слишком разными дорогами следовали. Оставалось лишь надеяться, что демон не успеет выполнить свою угрозу. Что три колдуньи смогут остановить его. «Эй!» — нарушил молчание скалогрыз, и Вольфганг вздрогнул от неожиданности. «Так и не признаешься мне?» — что сказал Громшок перед смертью. «Ты же там был!» — буркнул рыцарь. Все слышал сам и половину не разобрал я ж туговат на ухо а он еле шептал не сейчас хорошо почему просто не сейчас мне нужно обдумать сперва как знаешь трое путников продвигали все дальше на юго-запад и камень вокруг постепенно сменялся серой безжизненной землей оживить которую не смог бы даже прошедший ночью ливень Вместо сосновых лесов теперь тянулись чахлые дубовые посадки, а в лицо все чаще дул сухой ветер каразгула, великой пустоши, что простиралась на многие сотни миль до противоположного края света. Через три часа они достигли деревянного форта, той самой заставы, о которой вчера рассказывал усатый солдат. Здесь было тихо, пустынно, но спокойствием и не пахло. Так же, как в трех соснах, повсюду чувствовалась угроза. На колокольне бревенчатой часовне ушедших богов вместо колокола болтался труп, облепленный воронами. Покинув это вымороченное место, все трое вздохнули с облегчением. Молчание нависало над ними, подобно угрюмому грозовому облаку. Время от времени Харлан пытался завязать разговор, но все его попытки натыкались на односложные, мрачные ответы Вольфганга или на глухоту с кологрызом. Да и сам путь их мало способствовал оживленным беседам, Слишком уж часто попадались страшные свидетельства чумы безумия, охватившей мироздание. Сожженные, разграбленные хутора, вездесущий запах тления, искромсанные, обглоданные тела на обочинах, топоры и вилы, застрявшие в бревнах чистоколов или ворот. Скотина, кучами гниющая в запертых левах, стаи голодных собак, неотрывно следующих за проезжающими. Пару раз скалогрызу даже пришлось пальнуть из аркебузы в особо наглых или обозленных псов.